Глава четырнадцатая. Разведка. Кейт быстро подбежала к передвижному дому и заглянула внутрь. Существа там больше не было, а Джулия лежала на полу и рыдала. Ей было страшно, и она могла только сказать, что существо очень сильно напугало ее, от чего она закрыла глаза и упала на пол, после чего вошла Кейт. Она попыталась успокоить сестру, но появление этого монстра явно травмировало Джулию. Кейт знала, что им нужно найти способ защитить себя. Она быстро обыскала передвижной дом в поисках чего-нибудь для защиты и нашла старую бейсбольную биту и банку со средством от насекомых. Это всё, что удалось ей найти. Лучше, чем ничего, подумала Кейт. Она решила максимально забаррикадироваться в доме на колёсах. Передвинула мебель, закрыла двери и окна всем, что попадалось под руку. Вход пошли одеяло и подушки. Кейт надеялась, что это обеспечит им безопасность до возвращения родителей. Погода улучшилась, а Кейт хотела сделать хоть что-то, чтобы скорее прекратить этот кошмар. Вспомнив про свой дрон, она поспешила найти пульт управления. Когда она включила беспилотник, он был в режиме ожидания на земле недалеко от странного дома. Он пережил ливень и сейчас спокойно работал. Кейт подняла его в воздух. Она пилотировала дрон над крышами города, высматривая подходящий магазин или заправочную станцию. Кейт знала, что инструменты, необходимые для починки машины, будет сложно найти. Но ей нельзя сдаваться. Камера беспилотника позволила ей увидеть пустынные улицы с высоты птичьего полёта. Здания зловеще вырисовывались по обе стороны дороги, и окна были тёмными и пустыми. Единственными признаками жизни были редкие мерцающие уличные фонари, которые будто работали на керосине и отбрасывающие на асфальт жуткие тени. Пролетев дальше на экране пульта удалось разглядеть черты выделяющегося на фоне здания. Очертания напоминали магазин, и это привлекло её внимание. Когда она приблизилась, источник свечения стал очевиден. Это был небольшой круглосуточный магазин с некогда роскошными неоновыми огнями вывески. Когда-то они привлекали посетителей, а сейчас служат лишь мрачным напоминанием о прошлой жизни. Кейт подлетела поближе и залетела внутрь, осматривая полки в поисках чего-нибудь полезного. На одной из полок она заметила ящик с инструментами. К своему облегчению он оказался запечатанным. Она также нашла канистру с бензином, спрятанную в углу. Кейт не могла поверить своим глазам. Поворачивая дрон обратно к дому, она не могла избавиться от ощущения, что некоторые тени двигаются и будто наблюдают за её полётом. Это заставило её вздрогнуть. Кейт поспешила долететь обратно к машине, надеясь, что за дроном никто не следит. Она благополучно посадила беспилотник и поспешила выйти из передвижного дома за инструментами, которые нашла в магазине. Кейт схватила рюкзак и повернулась к Джули, которая смотрела на неё широко раскрытыми глазами. "Кейт, я не хочу оставаться одна", сказала Джули дрожащим голосом. "Всё в порядке, Джолс, оставайся в машине, здесь ты будешь в безопасности. Спрячься в шкафу, пока я не вернусь", ответила Кейт, стараясь, чтобы её голос звучал как можно обнадеживающе. Но что если с тобой что-то случится? спросила Джулия, и её глаза наполнились слезами. Со мной всё будет хорошо, обещаю. Я скоро вернусь, и мы сможем починить машину, сказала Кейт, положив руку на плечо Джулии. Возвращайся скорее и будь осторожна, сказала Джулия, всё ещё колеблясь. Я так и сделаю, сказала Кейт с улыбкой, прежде чем повернуться и направиться к двери.